Глава 7 Господи, какого хрена! Не знаю, кто это сказал. Возможно, мы сделали это все вместе. Слезшие из постамента крысы задрожали крупной дрожью. Их облезлые шкуры треснули от головы до хвоста и с отвратительным хлюпанием свалились на пол, открывая нашему взгляду скалящуюся освежованную тушу. Но на этом трансформация не закончилась. Освежованная туша вновь задрожала. Мышцы и сухожилия стали лопаться, выпуская наружу сочащийся с укровицей скелет. От этого вида меня серьезно замутило. А судя по звукам в задних рядах, кто-то не выдержал, опорожнив свой желудок. Хорошо, психологический эффект я могу понять. Но какой смысл делать из сильного, мускулистого тела ходячий скелет? Мне было непонятно, пока чокнутый рик... наконец, отсмеявшись, не начал щёлкать пальцами, что-то бубня себе под нос. Шесть кучек перед его ногами окутало сияние, и они начали подниматься на ноги, причём и шкуры, и горы мышц не остались беззащитными, сверкая призрачными когтями и зубами. Ещё щелчок пальцами, и их окружает защитная сфера. Прилетевший фаербол просто отрикошетил от неё, улетая в другой конец зала. Шесть зверюк, будто дожидаясь этого, рванули в нашу сторону. На им выкатил наш голем, выдвигая костяные иглы и набирая скорость. В последний момент он подпрыгнул и с чавкающим звуком врезался в одну из модифицированных крыс. «Отходим назад!» Шипение, из всех нор вырывается газ, а вслед за ним показываются и скалопендры. На пути ближайшей группы встают зомби и огненная стена, отгораживая скалопендр от нас. Тем временем крысы, спокойно преодолев еще одну огненную стену, врезались в наши ряды. «Шкура проклятой крысы. Уровень 79». «Хрена себе, шкура!» «Глаза горят рубинами. Аж пар из них идёт, а когти как у росомахи. Недолго думая, я ткнул в неё глефой, и та, почти не встретив сопротивления, вошла внутрь. Шкура рванулась вперёд, насаживаясь на оружие и полосуя меня своими когтями. «Вот же ж, надо было мясную часть в противнике выбирать. Эту шкуру колющим оружием не взять». «Добрыня, помогай!» На того и так наседало две твари, но он, отмахнувшись от них и продолжив движение, опустил свой молот на хребет моего противника, вернее, на спину. Хребет в этот момент вместе с остальной частью скелета атаковал Коляна. «Отходим!» — еще раз завопил я, и тут свет в зале погас. Погас всего на секунду, а когда зажегся вновь на стене метрах в трех от пола открылись небольшие ниши с маленькими выступами, на которых стояли арбалетчики. И начался кошмар. Стреляли они нечасто, но просто убийственно. Магия отскакивала от окружающих их защитных сфер. Стрел сферы не останавливали. Но те летели в них недолго. Первым делом арбалетчики убрали наших лучников. Потом принялись за нас. Толстенный арбалетный болт вошел мне прямо в лоб. Моему и так, истерзанному когтями телу, этого хватило. Внимание! Вы умерли. Вы теряете 7% накопленного опыта. на месте смерти «Вы потеряли наручи людоедов острова Каракара». «Да что ж такое! И так экипировка, как у нищего нуба! И то последнее забирают!» «Опять, до полши, да брат пол я устроился рядом с нашими эльфами». Секунд через тридцать на камне появился Пофиг, вслед за ним майор. Долгую минуту никого не было. Затем практически одновременно появились Колян с Добрыней. «Пошли к стражам. У них огонь есть, надо поесть приготовить и всё обмозговать». пока Мария Ивановна колдовала над шашлыком из кресиных тушек, слово взял майор. «Во-первых, идея заходить в Инстон с голыми вроде как сработала. Уровень мобов был всего на два-три уровня больше, чем когда пахан с пофигом заходили туда вдвоём. Во-вторых, прежде чем приближаться к боссу, надо сначала вынести всех, кто там есть, последнего рыцаря и всех скалопендер, до которых сможем дотянуться. Костей ещё полно». «Трёх зомби и голема поднять смогу». «Стрелы заканчиваются. Треть мы уже истратили». «Со стрелами мы можем помочь», — неожиданно вмешался один из стражников, жадно принюхиваясь к начавшим подрумяниваться шашлыкам. «Дадим десять стрел за порцию шашлыка». «Двадцать. И вы показываете, что у вас тут ещё на обмен есть». Стражи переглянулись и согласно кивнули. Их сумки открылись, и на свет стали появляться пучки стрел, ржавый меч, пара боевых молотов на рассохшихся деревянных ручках, пыльные бутылки и флаконы, жухлые слабосветящиеся грибы. «Стрелы однозначно берем все. Сколько тут? 50 Две порции еще. Крысиная лляшка сверху. Меч — откровенная дрянь. У молотов ручки скоро развалятся. Могу взять их по цене лома, порцию за все». «Каждому!» — насупился страж. «Полторы на всех и точка. Мы вам не какую-то бурду предлагаем. Это блюдо высокой кухни. между прочим Наша марь Ивановна — шеф-повар в элитном ресторане, расположенном в самом центре крупного города. Ладно, две порции на всех и по рукам. Хорошо, что тут дальше? марь Ивановна, ваша помощь нужна. Тут какие-то бутылочки непонятные. Красное вино из погребов барона де Артаньяна. Разлив 4566 года АСМ. Плюс 35 к силе на 1 час. Плюс 35 к выносливости на 1 час. «Двадцать порций шашлыка и десять тысяч золотых!» — попытался влезть глава стражи. Лицо майора помрачнело. «Хрень какая-то!» — заявил я. «Этому вину сколько лет? Больше восьмиста? Да это уже даже не уксус. Оно от старости там уже закаменело наверняка. Десять тысяч? Может, тебе еще и ключи от квартиры дать, где банковская карта лежит?» Я вытащил кинжал и отбил пробку. «Ну что, с днем рождения меня!» Я взмахнул бутылкой и осторожно ее пригубил. Густая, пахнущая дикими ягодами, мягкая, но одновременно обжигающая струя плеснула мне в горло. Логи тут же будто взбесились. Внимание! Базовые улучшения характеристик от вина из погребов барона д Артаньяна. Разлива 4566 года ОСМ. Плюс 35 к силе на 1 час. Плюс 35 к выносливости на 1 час. Таричные улучшения накопленные за 834 года выдержки. Плюс 8 ко всем основным характеристикам. Плюс 1 к умению левитации. Плюс 1 к ориентированию на местности, автопилот. Плюс 1 к героизму. Плюс 10% сопротивляемости призыу русалок, химическому моду манию, атаке феромонов, ментальной атаке и так далее. Разблокировано одно классовое умение, разблокировано одно профессиональное умение. срок действия таричных улучшений «Восемьсот тридцать четыре часа». Я закашлялся, чуть не расплескав драгоценную жидкость. «Господи, какая гадость! Майор, попробуй, что нам хотели всучить за наши нежные, румяные шашлычки из самой отборной крысятины!» Майор осторожно глотнул. Через миг его глаза выпучились. «Ужас! Праздновать день рождения такой бурдой может только Колян!» Бутылка перешла из рук в руки. «И сколько тебе стукнуло?» «Юбилей нынче! Двадцать лет!» Все почему-то затихли, а Колян нервно приложился к бутылке. «Отравишься!» С трудом отрывая руки Колян от бутылки, проворчал Добрыня. «Пойло, конечно, отстойное, но надо же как-то юбилей отпраздновать!» «Двадцать лет!» — пробормотал Пофиг. «Нам капец!» Забрав бутыль из ослабевших рук Добрыни, он сделал большой глоток. «Кошмар! Вот эта гадость! Марья Ивановна, заберите!» «Мне вообще ещё год нельзя алкоголь употреблять!» «С днём рождения!» — глоток и очередная скривившаяся рожица. «Альдия, возьми и выбрось это!» «Получается, ты родился в пятницу тринадцатого?» «Теперь всё становится более понятным!» Альдия с отвращением посмотрела на пыльную ёмкость. «Чистый яд!» — глоток и пустая бутыль, позвякивая, покатилась по камням. «Ладно!» — я отвлёкся от душевных поздравлений, стараясь не смотреть на ошарашенного стража. «Чтобы просто по дружбе избавить вас от этого старья, три порции за всё!» Возмущённый страж начал было подниматься, но перед его носом вдруг оказался одуряюще пахнущий шашлычок, и он опять шлёпнулся на место. Я удовлетворённо сгреб пузырьки в сумку и в недоумении уставился на страже. Глаза того полыхали призрачным огнём, с губ упала тягучая слюна. «Сколько лет!» «Сколько долгих лет! Мох, гнусные грибы, да редкие тараканы!» Вскрюченные пальцы с резко отросшими когтями вцепились в крысиную ляжку. Клыки впились в нее с утродным рыком, раздирая пополам. Голубые маркеры над стражниками заколебались, сначала желтея, а затем медленно наливаясь краснотой. Надпись тоже изменилась. «Гуль-оборотень. Уровень 250». Первым очнулся пофиг. «Знаете...» Что-то мы засиделись тут с вами, а у нас дома ещё дела. Да, да, мы пойдём, а вы кушайте, провожать нас не надо. Раздавшаяся в плечах, с чуть ли не вдвое удлинившимися руками существо, подняла на нас угольки горящих глаз. Надо — Надо съем... матоваться! — пробурчал я в пустоту. — В пустоту, потому что сзади уже никого не было. вопя Вопяя, оставляя за собой небольшие кучки кирпичей и целые веера сырого крысиного мяса, я рванул за остальными. Не зная, что меня спасло, то, что взрыкивающие монстры поскальзывались на первом, или то, что жадностью хватали на в лету второе, но Сокланов я догнал и вместе с затихающим воплем ужаса захлопнул перед ними дверь телепортационного зала, накинув засов, быстро обернулся и уставился на вышедших на шум двух рыцарей из местной охраны. «Колян, Добрыня, взять их!» пискнул я в раз пересохшим горлом. «Но рыцари уже сами бежали к нам». Колян принял первый удар мечаной пучок, зажатых в руке, каким-то чудом, с скоммуниженных шашлыков, и во все стороны полетели жареные крысиные ножки. Поймав одну из них, втянул в себя её чудесный аромат, вызвал сзади рыцарей жука-скоробея и отошёл в сторонку. Своей лёгкой глефой против закованных в броню рыцарей я мало что могу сделать, так что не буду мешать профессионалам. Отрывая от сочного мяса небольшие куски, я стал активно помогать бьющимся сокланам. «Колян!» «На кто же так воюет? Сбоку заходи, сбоку!» «Ну и что, что он за тобой поворачивается? Мечта всё равно надо вытащить, а то шампуром ты много не навоюешь». «А хотя, если так...» «Кривым шампуром, да в щель забрало, это, наверное, больно. Щитом активнее, активнее. Что ты, как медведь, после зимней спячки еле шевелишься?» «В какую жопу я пошёл?» «Да ладно, я тебе тут помогаю из последних сил. Все зубы же, крысиные косточки обломал, а ты...» «Неблагодарная ты, скотина!» «А, кстати, уровень-то рыцарей восемьдесят первый!» «Какого хрена? Все сюда в броне вперлись!» «Ладно, ладно, чё вы все накинулись? Молчу я, молчу!» С сожалению, догрызая последний хрящик, я швырнул косточку в ближайшего рыцаря, за что получил его быстрый недобрый взгляд. э, -э я, пожалуй, вас там, в уголке подожду, а то дел у меня ещё разных полно!» Усевшись в дальний угол зала, я вытащил набор мастера-ломастера. Со стороны сражения раздался скрип сминаемого железа и гортанные ругательства рыцаря. «Отлично! Мой жук всё-таки умудрился вцепиться в ногу одного из нападающих. Теперь с такой ношей далеко он не ускачет». Поковырявшись ящики достал пилку по металлу. Порылся в инвентаре, выискивая кости нужного размера. Нашёл пару подходящих и с душераздирающим скрипом начал их пилить пополам. На этот ужасный звук сагрился рыцарь, стоящий у стены в центре зала, и огромными прыжками рванул ко мне. «О, Коленька, ты же уже освободился? Тут к тебе новый клиент скачет. Фу, Николай, что за моветон? Откуда сразу столько нехороших слов? Очки опыта сами бегут тебе в руки. Ладно, ладно, помогу. Кофик, тут Колян ноет, что один не справляется. Подсоби ему». «Сам такой». «Я тебя тем же, по тому же месту. И как убьете, не развеивайте его. Майор попробует его как зомби поднять». Продолжив прерванное занятие, я, наконец, распилил кость пополам. Теперь круглую стаместку в руки и выдавливаем костный мозг. «Пофиг, блин, хватит ему камнями по нагруднику лупить! Гул стоит, как от колокола! У меня уже голова от вас болит! Сам дурак! По ногам ему лупи! Грохотом этим сагришь на нас всех местных монстров! Ничего ведь без меня не могут!» — пробурчал я, покачав головой, усаживаясь поудобнее на десяток подстеленных крысиных шкурок. Так, что тут у нас дальше? А дальше нужны крысиные хвостики. Крысам они уже не нужны, а нам в самый раз пригодятся. Вяжем с двух сторон по паре хвостов, и вуаля, всё готово. А нет, не хватает главного элемента. Вытаскиваем из сумки магический светильник. Чёрт, как слепит глаза, и, кажись этот свет привлёк сюда пару-тройку ближайший скалопендер. Николя, заканчивайте вы уже с этим ходячим консервом. К вам ещё гости ползут. «В каком смысле я буду проклят? Чего? Куда засунут?» «Ба, да ты, коренька, знаешь толк в извращениях!» «Осторожнее давай! Кажется, одна скалопендра твою ногу жует!» «Уже тоже заметил? Ну тогда ладно, не буду отвлекать! Помочь? Ну ладно, ладно!» Я с кряхтением встал и всадил Глефу в спину разбушевавшейся скалопендры. В этот момент наконец рухнул добитый рыцарь, а через секунду рядом с ним растянулся Колян, обездвиженный паралитическим газом скалопендры. Дёргающаяся под глефой тварь получила зарядка пролитов из рук пофига и затихла. «Вообще без меня ничего не можете!» — повинил я его. «Постоянно всё за вас надо делать!» Не глядя на немевшего мага, схватил коляна за ногу и поволок в угол зала. Минут десять он точно без сознания проваляется. Как раз закончу начатое. Вновь вытаскиваю кристалл магического светильника и запихиваю его внутрь выдолбленной кости. «Поздравляем!» Вы воссоздали магический прибор направленного света кобальтов-кастоедов. Время действия без подзарядки 13 минут. Заряд 86 из 100. Получено 0,1 к интеллекту. Желаете зарядить прибор? Да? Нет? Выбрал «да» и, лишившись пары сотен очков маны, получил полностью заряженный фонарик. Положил его на голову, завязал крысиные хвостики под подбородком, покрутил головой. Вроде держится, и другим глаза светом не режет. Теперь надо ещё семь таких штук сделать». Подошёл майор. Я приглашающе махнул ему головой на сваленную в углу крысиные шкурки. Сам я остался сидеть на вздымающейся груди коляна. «Ну что там у вас? Чего так долго?» «Решили дальнего рыцаря тоже завалить, чтобы два раза туда-сюда не ходить. И всех доступных скалопендер заодно положили. Не знаю, какое у них время респа и есть оно вообще...» но действие основных бафов от вина спадёт через сорок пять минут. Так что надо торопиться. Начинай поднимать зомби. Начни с рыцаря, если повезёт, будет хороший помощник. Только возьми того, у которого голова не превращена в кашу. Добрыня, я так и не успел узнать. Вы с крысами-то справились в первый заход? Четыре из шести успели положить. Пятую голем вроде бы тоже добил. Но вы все слились, и он рассыпался. По-правильному, им не надо бы давать время на разделение. «С двумя биться всякое сподручнее, чем шестью!» «Вот, как я и говорил ранее, у меня возникло...» договорить я не успел. В обе ягодицы меня кольнули остря кинжалов, горло порезал меч майора, а нос расплющил многопудовый молот Добрыни». «Только попробуй закончить свою идиотскую фразочку», прошепела мне на ухо Альдия. «И полетишь на свидание к Гулем с двумя отравленными кинжалами в саднице». «Мысль!» Закончил я фразу. «Мысль появилась! Труселя! А? Гениально, да?» «Что гениально? Да трусы же! Вы что, не понимаете?» «Добрыня, стукни его, пожалуйста, молотом по голове, только не сильно, а то потом возись всю жизнь с овощем. Да стоп, стоп! Чего непонятно?» Я продемонстрировал свои алые труселя с серпом и молотом. «Молот! Теперь понятно?» Добрыня сделал ко мне шаг, взмахивая молотом. Эй, эй, только без рукоприкладства, и тем более без кувалдоприкладства. Сейчас все объясню на пальцах. Добрыня во время нашествия рептилоидов получил, я так понимаю, редкое умение, позволяющее аккумулировать в себе энергию удара других кузнецов. Умение редкое, как я говорил, в отличие от умения отдавать эту самую энергию. Это может сделать даже подмастерье первого уровня. А мои труселя как раз и дают эту самую единичку кузнечному делу, Я зарылся в меню, ища нужные сведения. Вот, нижнее белье с цветами мифической страны СССР. Так не то. А, вот, серп плюс один к земледенью, молот плюс один к кузнечному делу, звезда плюс один к отношению с демонами. Ну, отношение с демонами нам пока ни к чему, а вот кузнечное дело. Подмастерие кузнеца, возможность работать железом и медью, умение жар первого уровня. Работая мехами, поднимаем температуру горения на 10%. Это не то, не то... А, вот! Объединение энергии первого уровня передает 25% энергии от силы удара. 25? Немного, конечно, но нас семеро. Удар добры не усилится, по меньшей мере, вдвое. Он наша основная боевая единица. Усилить его вдвое — это дорогого стоит. «Действительно дорогого», — сказал майор. «1200 золотых за одну пару трусов». А нам, насколько я понял, ещё отсюда билет надо будет покупать. С этим будем разбираться, когда победим. А до этого момента нам деньги не помогут. Денег хватит только на шесть пар. Коляну его труселя оставим с цветами цветущей сакуры. Он из-за них, помнится, чуть жизни не лишился. Тем более ему будет недодолбление кувалдой. Он единственный меняемый ближник, да ещё и с возможностью перебить агромонстров на себя. «Следующий вопрос». Чтобы передавать энергию, молоты нужны. Где их брать будем? Не обязательно молоты. Хотя я два не зря купил. Хоть ручки там хреновые. Но на один бой хватит. Остальным подойдет любое дробящее оружие. Та же кость, только побольше да потяжелее. Теперь еще вопрос. Что за зелья нам достались? Марья Ивановна внимательно смотрела десяток пузырьков. Они все одинаковые. Это рейдовый эликсир оживления. Они что, целый рейд могут сразу оживить? Нет. Но если у кого-то в рейде или пати есть такой флакон, то после смерти тело погибшего не исчезает моментально, а остаётся лежать на месте смерти в течение часа. Если плеснуть в неё из этого пузырька, то человек оживёт с половиной своих хитов. Оживление, возможно, не чаще одного раза в пять минут. Вот это здорово! Вот это очень вовремя! Так, раздаём всем по одному, а три оставшихся — тем, кто потолще. Ну что, майор, ты закончил? Восстанавливаем ману и слушаем план атаки. Как ни странно, но было решено атаковать все цели, кроме чокнутого Рика, одновременно и при этом быстро. Один зомба-рыцарь, не торопясь, побрел к норам скалопендер, чтобы отрезать их от нашего клина. Мы атаковали в прямом смысле слово «бегом». Впереди им Добрыня и Колян, которых прикрывал котящийся рядом костяной голем. В итоге, когда вновь раздался знакомый сумасшедший смех и команда «А то, девочки!», мы были на половине пути. Еще два прыжка, и с лету, падая на одно колено, мы, то, чем попало, лупим по полу. Добрыню подбрасывает вверх, и страшный удар молота обрушивается на пытающиеся разделиться тушу проклятой крысы. Во вторую влепился шар голема, быстро выстреливая заостренными костями и тут же вновь втягивая их внутрь. «Пять, четыре, три, два, один!» Все еще раз размахиваются и лупят по полу. Второй мощный удар чуть не расплющил крысу полностью. Но тут на миг погас, а затем вновь включился свет. Открылись потайные ниши в стене, наружу выдвинулись четыре небольших балкончика состоящими на них арбалетчиками. Но мы же не зря лупили молотами по полу, вместо того, чтобы самолично вломить крыси по её глупой голове. К тому времени, когда появились арбалетчики, мы уже стояли в нужных местах, в основном под этими самыми балкончиками. Чокнутый Рик, не переставая хохотать, навесил на призванных созданий защитные щиты. Но они защищали хоть и стопроцентно, но только от магии, а нам было чем их удивить и без магии. Быстрый взгляд наверх, и за спиной первого арбалетчика появляется ледяной гобот. Прокатилась ледяная, вся замораживающая волна, а затем удар зубастой пастью в спину противнику. Волна не смогла нанести ему вред, но вот поверхность камня подморозила знатно. От удара арбалетчика пошатнуло, он поскользнулся на ледяной поверхности и с воплем рухнул вниз на заботливо подставленную мной Глефу. Я же, почти не обращая на это внимания, опорожнил бутыль с маной и призвал на соседнем балкончике бешеного гоблина Рудокопа. Надеюсь, что по результатам этого боя я получу ещё одно очко к классу призыватель и в следующий раз смогу уже наконец-то вызвать на помощь гоблина-охранника, а то Рудокоп как-то нехорошо на меня посматривает в последнее время. Резкий свист, и рядом с моей головой в стену врезается толстый арбалетный болт, вырывая меня из за невовремя накативших раздумий. Оглядываясь кругом, засевшие под потолком дятлы теперь спикировали вниз, долбя арбалетчиков своими бронебойными клювами, но нанося неплохой урон и не давая им прицелиться. Олдрик и Альдия, попеременно выглядывая из-под балкончика с разных сторон, шпиговали своего противника стрелами. Норы Скалопендр были отсечены от поля боя огненными стенами, и те, не имея защитных щитов, без проблем в них поджаривались, не успев даже толком вылезти наружу. А вот у Добрыни с Коляном дела шли не очень. Колянская крыса всё же смогла разделиться, и теперь два из трёх её тел тестили наших к норам Скалопендр. Навесивший на себя усиливающие щиты и малый регенерационный купол, паладин ещё держался. А вот Добрыня на здоровье просела уже наполовину. Я наступил на оружие, которое пытался поднять насаженный на Глев в арбалетчик. «Пять!» — заорал я. «Четыре!» «Три!» «Два!» Все повыхватывали свое дробящее оружие. «Один!» «Бам!» Проклятая крыса отлетела на пару метров, хромая сразу на все лапы. «Пять!» «Четыре!» «Три!» Добрыня отбросил в сторону пустой бутылек от зелья здоровья. и вновь взвился в воздух. Бам! Крыса превратилась в кровавую кляксу на полу. А Добрыни уже мчался к бормочущему заклинанию Рику. Два! Один! Бам! Длиннющая лапа чокнутого Рика перехватывает его в полёте, страшным ударом отбрасывая на десяток метров назад. Одновременно с этим он закончил читать заклинание и перед его троном начали материализовываться ещё два рыцаря-регенерата 83-го уровня. Да твою же мать! Тут никаких лечебных зелий не напасёшься, если он без перерыва магичить будет. Пофиг! Прикрой меня!» Я с отвратительным хлюпанием выдрал из арбалетчика Глефу и двумя быстрыми ударами по горлу добил его. Он уже начал таять, когда его рука метнулась вперёд, швырнув в меня сразу десяток сюрикенов. Не знаю, как я успел среагировать, активировав воздушный щит, но успел. Острое железо почти полностью вошло в моё нежное тельце, выбив сразу треть жизни. «Охренеть! И это только пять процентов от реального урона! Неплохая посмертная обилка, мало никому не покажется!» Я протянул руку, чтобы его развеять, но он просто исчез, без всякого моего вмешательства. «Что за фигня? Я уже раскатал губы на его арбалет, такому ущербному персонажу, как я, он бы очень пригодился!» «Чего взмал?» Давящийся очередным эликсиром, Пофиг вопросительно поднял бровь. «Берём на себя Рика! Я его мочу!» «Ты меня прикрываешь». Брови в этот раз поднялись удивлённо, но тут опять бахнуло. Повинуясь хлопку огромных ладоней, из тоннелей взвились клубы ядовитого пара, начиная заволакивать весь зал на высоту в три метра. Всё, хана. Антидоты остались только у Коляна с Добрыней. Да у меня с пофигом. Остальным через десять секунд наступит кирдык. «За мной!» — позвал я, всаживая себе в вену толстенную костяную иглу, по широкой дуге оббегая трон, заходя в тыл противника. Из тумана на нас выползали многочисленные скалопендры, но пофиг прикрыл меня от них сплошной огненной стеной. Так, а вот и массивный дубовый трон, такой небыстро пробьёшь и из пушки. Убираю глефу воинтарь и достаю оттуда дуги от немезиды, с натянутой между ними алмазной нитью. Быстрый бросок вперёд, перекинуть нить через высокую спинку трона на горло сумасшедшего и резко потянуть дуги на себя. С той стороны трона донесся булькающий хрип прерванного заклинания. «Поздравляем! Вы наложили на чокнутого рейка немоту. Невозможно читать заклинание сроком на 15 секунд». И сразу же начал крутиться обратный счетчик его ХП, унося по сотне из его 80 тысяч хитпоинтов в секунду. Ленющие руки замолотили по спинке, пытаясь достать меня, но тщетно. Я же, упершись одним коленом в спинку, тянулся сильнее, ускоряя щёлканье счётчика. «Пофиг, доложить обстановку!» «Всё нормуль. Стены сдерживают грёбаных сороконожек просто на ура. Четыре, нет, пять дятлов зависли под потолком, пережидают газовую атаку. Колян с Добрыней ещё держатся, им помогают эльфы. Видать, майор помог им влезть на балкончики. Туда газ не достаёт. Хотя вот самого майора и Марьи Ивановны не видать. Видимо, отключились от газа». «Отлично! экономь ману! Нам надо ещё минут десять продержаться! Десять процентов с него мы уже сняли!» Когда полоса здоровья чокнутого Рика дошла до 75%, его руки перестали судорожно дёргаться, взметнулись вверх, раздался мощный хлопок, и пространство зала наполнилось гулом десятка крыльев и шорохом сотен ножек по каменному полу. Воздух, как по мановению волшебной палочки, очистился от ядовитых испарений. замен него в дальней части зала поднялась стена разнообразной чешуой крылой слико пакостной жепаногай и прочей гадости что там я как смог скособоччил голову в бок но рассмотреть ничего не получалось к тому же чокнутый рик совсем чокнулся схватившись своими граблями за душащую его тончайшую алмазную нить он стал отжимать её от своего горла из за рассеченных пальцев хлынула кровь но миллиметр за миллиметром Нить начала отодвигаться от разрезанного горла. «Ну уж нет, козлина!» Я уперся вторым коленом в спинку кресла и до упора напряг свои ноющие мускулы. «Чпоньк! Чпоньк! Чпоньк!» На пол стали падать сарделькообразные пальцы. Нить снова врезалась в горло. Здоровье Рика рухнуло сразу на десяток процентов. «Вот так вот! Сдохнешь ты тут у меня, никуда не денешься!» На мою щеку селся жучара размером с кулак и, недолго думая, всадил в нее десятисантиметровое зазубренное жало, пробив щеку и чуть не выбив пару коренных зубов. Пришлось отвлечься от удушения и немного поорать. Хитиновое жало тут же двинулось дальше, пробивая еще и язык. «Шука!» — прогрепел я, смыкаясь челюсти. Раздался хруст, осколки зубов и хитина полетели на пол. Жучара, оставшись без жала, свалился на пол, дрыгая лапками. Мой тяжёлый ботинок опустился на него, превращая смесь хитина и белёсых кишок. Но не успел я порадоваться своей маленькой победе, как на спину уселись ещё три аналогичных твари, всаживая жало в такие дорогие моему сердцу внутренние органы. «Выгвах!» — завопил я, подзывая своего питомца. «Ха помось!» Чертовски мешало торчащее из языка жало, но зигзаг меня услышал, и остребом рухнув на облепивших меня насекомых, он стал выдирать их из моего тела. — Альдиаминус! — прокрепел Пофиг, поливая насекомых огненными потоками с двух рук. — Майора Имара Ивановну из Катматоза тоже отправили на тот свет. Добрыня накинул на себя шкуру хозяина леса, и большая часть мелочи к нему не лезет, как и к Коляну. Не зря он где-то вывел новый вид животных. Теперь все, что в два раза ниже его по уровню, к нему даже не подползают. Им бы сейчас вместо оружия поздоровенной мухобойки, цены бы им не было. — Мухохойка? их их у меня! Быстрый взгляд бок и посреди наиболее многочисленного роя появляется ледяной гобот. В радиусе метров трёх от него на пол начинает сыпаться со звоном треска из-за тушки тварей. Дышать сразу стало легче. Здоровье Рика спустилось до половины. Хлюп! Покалеченные ладони Рика ударились друг об друга. «Да что же это такое-то?» — возмутился Пофиг, швыряя куда-то фаербол. «Сука! Опять магия не действует! Понавешал щитов, понимаешь!» «Допивай фуфков!» — завопил я. «А фото там вапфе!» Офиг отмахнулся от меня, как от надоедливой мухи, и скрылся из вида. Оттуда донёсся протяжный вой и мощный рык. «Вот мы и фалифвоём!» — пожаловался я, глядя на золотистые глаза Пета. Он отрицательно покачал головой и упорхнул на шум боя. «Фхотина! Фуф выфасил!» Бесполезно. Жало языка никто не вытащил, а я опять остался один. Пальцы уже свело так, что, пожалуй, разжимать их придётся кузнечными щипцами. Зато жизни зрика рика стала утекать с удвоенной скоростью. Ждать осталось немного. Смачный шлепок, и в поле моего зрения, теряя по пути покорябанный щит и погнутый меч, влетел колян, вернее его тело. Покрытая слабозаметным коконом, она стала больше похожа на высечную из мрамора статую. Следом за этим погасла иконка моего пета. Зигзаг отправился на многочасовой отдых. Ещё несколько смачных ударов, и на пол с металлическим лязгом свалилось что-то тяжёлое. Последний удар, и по полу проскользил помятый Пофиг, а за ним, еле бредя на трёх лапах, протопала с ног до головы и залитая кровью непонятная хрень, смесь тигра и волка. Пофиг поднялся, вытер рукавом идущий из носа кровь, и, угрожающе выставив вперёд рог единорога, бросился на врага. Пасть твари необычайно широко распахнулась, и обезглавленное тело мага упало на пол. Тварь поглядела на меня, затем задёргалась и с глухим рыком повалилась на пол. Голова повернулась ко мне боком, и сразу стал виден торчащий из его затылка рог единорога. Миг и зверюга растаяла, как будто её и не было. «Эй! Эйф-дефи-ефёх, кто-нибудь!» В ответ полная тишина. Никого нет, только очки жизни, захлёбывающегося собственной кровью чокнутого Рика, неумолимо спускаются к 25%. Вот до этого остаётся тысяча хп, пятьсот, сто. Трон резко крутится вокруг своей оси, и я улетаю к ближайшей стене. И тут же выключается свет. Непонятный скрежащий звук и страшный удар отправляет меня в новый полёт. Непонятно, где бродивший до этого внутренний голос вопит. «Беги, дурак!» И тут же в том месте, где я только что был, вспухает жаркое чадящее пламя. Опять скрежащий звук, удар — и я лишаюсь еще 10% хитпоинтов. В этот раз я вскакиваю быстрее и бегу зигзагом подальше от страшного звука, а вслед за мной вспухают масляно шипящие костры, обдавая спину невероятно жгучими каплями. Света от них почти нет, но я хотя бы смог сориентироваться. Из последних сил влетая за ряд колонн, стоящих у входа. Колонну тут же охватывает пламя, и я отползаю за следующий ряд. В зале один за другим зажигаются десятки костров, и между ними хохоча носится чокнутый рик. Его трон, будто вагонетка, скрипя на ходу, скользит по вырубленным в полу жалобам. Наконец он успокаивается и останавливается в центре зала. «Ну что, недоучка!» — булькая просипел он. «Думал меня убить? Так, выходи, сразимся!» Лопок, искалеченных ладоней, и рядом с ним материализуются два тигра-волка. Я зло выдернул из языка жала, швырнул его на пол, Затем хлопнулся на него сам, ощутимо отбив ягодицы. «Полная жопа! Мы умнём и возродимся около поста, где нас ждут голодные гули. Просто прекрасно!» Я отхлебнул зелье восстановления жизни, нацепил на голову фонарик, вытащил свою старую лопату. глефу об него пачкать слишком много чести. Лопатой добью. «Порву как тузик грелку на раз-два!» Я зарычал, шаг второй-третий. «Да я этой лопаткой таких тварей уделывал! У этого засранца просто нет шансов!» «Аррррр!» — заречал я еще раз, вгоняя себя в боевой раж. «Помогите! Умоляю! Я все понял! Этого больше никогда не повторится, клянусь!» Я оглянулся, из ближайшей стены в зал вывалился Абрам Моисеевич. И быстро-быстро на четвереньках бросился ко мне. «Э-э-э!» — произнес я. «Скорее! Они же убьют меня «Э-э-э!» «Давай быстро, видишь того страшного мужика? Прячься внутри него. Там тебя никто не тронет». Абрам Моисеевич рванул, как спринтер, прячась удивлённо ойкнувшего Рика. Из стены вывалилась дальнейшая компания призраков. «А он вон в том мужике спрятался!» — сдал я им нашего связного, показывая на нервно елозившего безногого гада. Но те, уже не обращая на меня внимания, бросились вперёд. Зметнулась десяток призрачных мечей и опустилась на тушу Рика, выбивая из него непризрачные струи крови. Мечи поднимались и опускались разрубая чокнутого на куски. Через минуту призраки с удовлетворенным видом остановились и растаяли в воздухе. Поздравляем! Вы убили чокнутого Рика, 120 уровень. Получено опыта 1 миллион 780 тысяч. Внимание! Вы убили последнего наставника призывателей и повелителей. развитие класса вашего персонажа временно невозможно. Минус 10 к репутации со всеми призывателями и повелителями. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Вы полностью вылечены. Внимание! Случилось невероятное. Ваш связной был убит. Получено звание «Мастер чудес». Шанс совершить невозможное плюс 1%. Возрождение произойдет через 120 часов». Я, не веря своим глазам, посмотрел на пустой, светлый зал и вновь свалился на задницу, прислонившись боком к колонии «Мы победили, но...» «Учитель призывателей!» «Единственный в мире, и я умудрился его убить. А может, он через какое-то время возродится? И что дальше? Договориться с ним будет затруднительно. Или...» Я вскочил и быстрым шагом направился к убитому. «Поздравляем! Вы развеяли чокнутого Рика!» Я тут же залез в книгу призыва и нашел нужную страницу. Чокнутый Рик. Учитель призывателей и повелителей. Уровень призыва – 120. Ингредиенты, необходимые для призыва на одни сутки. Золото – 1200. 10 кусков сырого мяса. Большой флакон восстановления маны. Книга призыва Чокнутого Рика. Я осмотрел вещи, оставшиеся от него. Книга призыва Чокнутого Рика. При призыве учителя с шансом в 1% возможно изучение одного из существ, записанных в этой книге. Отлично. Карманный учитель, который всегда с собой. Дороговат, правда. Да и до этого уровня призыва мне еще расти и расти. Браслет призывателя. Плюс 10 к уровню призыва. Прочность 450 из 500. Ограничение. Уровень 60. Что-то подобное у меня уже было. Да сгорело в пламени всепожирающего армагетца. Кольцо повелителя. Две штуки. Плюс 7 к уровню повелителя. Ограничение. Уровень 60. Плащ Повелителя. Снижение затрат на призыв минус 10%. Уровень призванных разумных плюс 10%. Ограничение. Уровень 80%. Амулет древнего портала. Одноразовый. Одна бесплатная телепортация в любую доступную точку мира для 20 существ. Еще есть два непонятных свитка, десяток разных кристаллов и почти тысяча золотом. Неплохо. Кольца и браслет сразу надеть. Плащик в котомочку. В дальний уголок. Уже совсем скоро он мне пригодится. Я присел над Марьей Ивановной и аккуратно вылил на купол бутыль эликсира воскрешения. Купол исчез, лицо нашего шеф-повара порозовело, глаза открылись. Уф, сработало. Марьей Ивановна, оживляйте остальных, я пробегусь по залу. Я поковырялся в найденных кристаллах, самый большой оказался тем, чем нужно. Я вставил его в центр портала, и по рисунку на полу побежали голубые линии. поздравляем «Вы выполнили задание «Активация портала». Награда — 500 тысяч опыта. Скидка на использование портала — 10%. «Работает!» — рядом со мной встал майор, хлопая меня по плечу. «Работает! Посмотри, куда мы можем отсюда улететь. У нас есть один проездной, но лучше его оставить на всякий пожарный». Я затих, зачарованно глядя на открывшийся вид. В конце зала было небольшое хрустальное окно, и за ним бушевало море. Цепочка тусклых подводных огней вела от нашего острова к совсем недалёкому материку. Прямо сразу после километра неспокойного моря начиналась тихая бухта, на берегу которой, окружённый со всех сторон горами, раскинулся грандиозный город. Шпили башен и храмов возносились к небесам. Сотни домов выстраивались ровными рядами вдоль широких проспектов. Вот только зелени не было. Совсем. Все сооружения в городе имели серый оттенок. От светлого, практически белого, до антрацитово-чёрного. — Всё прям как в том бабском сериале, — сказал подошедший пофиг. — Сто пятьдесят оттенков серого. Завалил таких гада, а я уже не надеялся. Мы стукнулись кулаками. — Не поверишь, как тебя убили, этот хрен ещё пару таких тварей вызвал, а сам греческим огнём стал швыряться. Ну, я мышцу размял, шею похрустел, вытащил Глефу и пообкарнал всем троим то, что плохо висит. «Да ладно, правда, что ли?» «Ну, почти. Это будет официальная версия. Лучше скажи, у тебя глазки помоложе. Вон там что за хрень?» Но я уже разглядел и сам. На прибережном песочке, прислонившись спиной к плавающейся скале, сидел демон титанических размеров. Рядом с ним в воздухе зависла крохотная шестерукая фигурка, облачённая в белоснежные одежды. Стоило мне осознать, кого я вижу, обе фигуры синхронно повернули голову в нашу сторону. Я свалился на пол, шустро отползая от окна. «Уходим, быстро!» «Олдрик, брось ты этот сундук! Уматывай им немедленно!» Я заскочил к круг портала. Пожалуй, плюс один к репутации с демонами, данный мне за ношение алых шикарных труселей, сейчас мне никак не поможет. «Быстро, быстро, быстро!» В голове у меня засучал металлический голос. «Перенос в город Другмир для восьми существ будет стоить 1200 золотых». «Согласен, согласен, поехали!» Я глянул в окно. В нем разгоралась алая зарева. «Поехали, железяка!» «Учитывая вашу скидку в 10%, стоимость снижена до 1080 золотых». «Сука, я согласен! Поехали!» Окно в стене превратилось в пламенный прожектор. «Положите деньги на зеленый круг». сока да где же ты?» Я свалился на колени, высыпая золото на моргавший на полу зеленый круг. Окно вместе с частью стены взорвалось миллионом осколков». Взрывная волна швырнула нас на пол, выкидывая из круга телепорта.